Глава 8 На Чудском озере. Тревога в Новгороде. Новгород кипел всевозможными слухами. Говорили, что немцы и шведы, и датчане, и всякие бездомные бродяги со всего света, именующие себя меченосцами, готовятся напасть на Новгород в силе великой. В городе уже появились беженцы с детьми, все не жаловались, что немецкие разъезды в железной броне уже навалились на Изборск, воровались в Сков, и там засели в Детинце, что один немецкий отряд захватил Копорье, другой — Лугу, третий — Тесово. А Тесово ведь всего тридцать верст до Новгорода. Что же медлит князь Александр Ярославич? Именитые бояре, владельцы огромных вотчин разбросанных по всей новгородской земле, и купцы именитые, те, что раньше вели большие торговые дела с иноземными гостями, собирались и, вздыхая, обсуждали, как быть, что делать. Разве мы не исполнили уже просьбу черного люда, разве не призвали опять князем новгородским юного Ярославича, но теперь все же отрыв берет? А что, если не справится княжич с надвигающейся грозой? Не лучше ли начать мирные переговоры с иноземцами? Время-то уже совсем подходит к весне. Скоро корабли заморские придут, гости приедут к нам. Разве в ларях наших не лежит давно без пользы и без прибыли многое множество всякого добра? Не время теперь спорить с иноземцами. Однако старые вести сменялись новыми, волной новгородцев». А Ярославич-то, слышали, опять бушует. Естественно, немчина уже всех повыгнал, а главных виновников сговора, те кто сдал тесов немцев, повесил на городских стенах. Пленных немецких рыделей прислал сюда к нам. Скоро увидим, как они приплетутся в Новгород, босые, в самую лютую стужу. Больно горяч, Ярославич, молодая кровь в нем кипит. Как бы не перессорил нас со всеми соседями... В Новгород не переставали прибывать новые гонцы на покрытых пеной конях и продолжали сеять тревогу. Но Александр не медлил, требовал сполошить всю землю новгородскую, созывать всех, кто может держать в руке меч или тяжелый топор. «Присылайте всех, подымайте всю землю русскую». Бой предстоит лютый не на жизнь, а на смерть. Надвигается на нас страшное чудище звериное в броне железной. Если мы не встанем плечо к плечу на защиту родной земли, то вся сила вражеская навалится на Новгород, и тогда на сто лет будет всем уготовлен один конец — быть нам раздавленными под иноземной пятой». Все поднимемся на защиту Родины, и тогда никакой враг нам не страшен. Всех опрокинем, посылайте все ратные силы прямо к Чудскому озеру. Там мы встретим грудью железной гостей непрошенных. — Для чего Ярославич требует поголовного ополчения? Разве не справился он в малой силе со свеями, когда воевода Биргер приплыл на него с отборными своими воинами? Разгромил же тогда Ярославич свеи своей небольшой дружиной и затолкалось их воинство в реку. Господь Бог помог тогда Ярославичу, неужели теперь не поможет? В Новгород приплелись новые беженцы семьями, язычники-лесовики из чудий, И летгалы раздеты и голодные. Они говорили, что летским и ливским и другим вековечным свободным старосельцам теперь ничего более не остается, как спасаться на русскую сторону от немецких меченосцев с волчьими утробами. «Немцы сжигают на своем пути все наши поселки», — рассказывали летские беженцы. всех мужиков, не желающих принять их латынскую веру, безжалостно убивают. Наших женщин большую часть тоже убивают, а некоторых молодых и детей наших гонят к себе в полон, в рижскую сторону. Жители нашего поселка укрылись в дремучем лесу. Там мы выкопали для жилья под землей...» и ходы, и пещеры, чтобы перетерпеть беду. А немцы стали нас разыскивать с помощью больших собак. Найдя наши подземные тайники, немцы разложили костры у входов и старались удушить нас огнем и дымом. Тех, кто выбегал, немцы рубили мечами, детей подхватывали на копья и бросали в огонь. Об этом зверском мучительном избиении меченосцами Летов сообщает ливонская хроника Генриха Латыша. «Придите к нам на помощь, русские ратники, пустите нас к себе, спасите от беды, вы одни можете выручить нас». Князь Александр внезапно примчался со своей конной дружиной в Копорье, ворвался в город и жестоко расправился с засевшими там немцами. По требованию Александра разрушенные деревянные стены города Копорье спешно стали возводиться снова, Копорцам помогали прибывавшие из новгородской земли ратники – Как в дни Невского разгрома шведов Александр действовал с дерзкой отвагой, не колеблясь уверенно и быстро. Он промчался по большаку, по тому пути, по которому должны были пройти немецкие отряды, и пересек озеро. Была пустынна и молчаливо засыпанная снегом оледенелая равнина озера, только кое-где еще чернели ряды шалашей, поставленных рыбаками для лова рыбы через проруби. Немцы тоже торопились, укрепляя и строя новые бурги. Бурги — укрепления. Все работы для них исполняли пригнанные отовсюду пленные. Новые свепые хозяева, рыцари, подгоняли их ударами палок и плетей. На многих пленных немцы надевали цепи так как лето при первой возможности убегали в лесные чащи. Уверенные в предстоящей победе и захвате Новгорода, немцы для разрушения его крепких стен уже приволокли с собой огромные осадные машины, стенобитные тараны и камнеметы, швыряющие большие тяжелые камни. Видевшие немецких рыцарей меченосцев рассказывали, что все не имели устрашающий вид. Каждый рыцарь был закован в железную броню, конь его тоже был покрыт железными латами. На голове воина красовался железный шлем, наглухо закрывающее лицо, с узкими прорезями для глаз и рта. Дружинники высказывали Александру опасение, что бой с такими противниками будет непосильный. «Как же нам одолеть такое страшилище? Как нашим ратникам в пеньковых нагрудниках, сермягах и обчинных зяпунах сразить такого рыделя? Его ни меч, ни копье не возьмет?» Александр в гневе отвечал. «Немец больше всего за свою шкуру боится, потому он и напяливает на себя броню» а на голову железную катку. Медведь пострашнее немца, а на него ты идешь не в броне, а всего с рогатиной и за сапожным ножом, да в своем полушубке, чтобы сподручнее было. Скоро мы собьем с немца спесь. Совет лучших с тревогой выслушивал призыв Александра. Одни бояре говорили... Да верно ли все это? К чему ворошить людей? На что Ярославичу столько людей ратных? Удалью и милостью Господней побеждает дерзостный князь, и теперь снова он разобьет всех немецких рыделей. Купцы вздыхали и рассуждали. «Подходит уже время весеннее, все наши работнички готовятся и к пахоте, и к лесосплаву, а бондари, кузнецы, горшечники, лесные звероловы и прочие труженики, все готовятся встретить иноземные корабли, когда они приплывут, а купцы товары свои заморские покажут, то мы в обмен товары наши перед ним выложим». На созванном вече эти рассуждения в гневе и скорби прервал всеми Степан Твердиславич. Недаром он много лет бессменно оставался посадником Новгорода. Горячо и не боясь своих резких слов, он стал упрекать уклончивых и хитроумных спорщиков. «О чем вы спорите без стыда и совести? Ведь с огнем шутите. Опять тяжелая доля после татарской угрозы может выпасть русской земле. Вы хотите сберечь...» Ваше накопленное добро, вотчины ваши, думай, что они далеко запрятаны и враги до них не доберутся, а если к нам все же ворвется жадный немец с крестом на груди и мечом в руке, то ведь вас он не помилует, а вытрясет вас». Из ваших насиженных мест без жалости и милости начнет он всех теснить, а больше всего будет насиловать черный лед, требуя, чтобы наши смерды работали на них до кровавого пота, как это они уже сделали с летами, ливами, чудью, семью, заставляя строить им крепкие замки, бурги. «Беженцы из лесных летских братьев это нам поведали и уже показали свои кровавые раны». Но не всех ему удавалось убедить. «Зачем пугаешь, — Пердиславич, — раздавались голоса. — Никогда такого бесстыдства у нас не будет. Господь Бог и Силы Небесные до сих пор оберегали землю новгородскую. Выручили и от прихода татарской орды, и от разгрома свеями и теперь сохранит Господь всех усердных молельщиков православных». Посадник горячо продолжал призывать новгородских вечников. Ежели мы все станем одной стеной, до такого позора и беды от злых недругов не будет, но если мы не не немешкотно на призыв смелого князя нашего Ярославича, то горе гремычное навалится на нас и всех разметает, как буря. Посадник Степан Кардеславич продолжал упорно настаивать на необходимости всеми возможными силами помочь Ярославичу. Он наконец убедил веч и совет лучших выполнить требования князя Александра. Гонцы понеслись вскачь по всей земле Новгородской, будоража народ и требуя, чтобы все, кто может держать в руках топор колун, копье и рогатину, спешили на берега Чудского озера, где их встретит славный Невский победитель, князь Александр Ярославич. Там уже их ждет и готовит великий отпор нашествию хищных и наплеменников. А князь Александр, сознавая грозную опасность, даром времени не тратил. Он послал вестника с письмом во Владимир к своему отцу, князю Ярославу Всеволодовичу, прося немедленной поддержки ратными силами и воинского совета, как ему одолеть напирающую немецкую силу. Князь Ярослав ответил сыну всего двумя словами «Дерзай, одолеешь». В то же время Ярослав приказал своему младшему сыну Андрею поспешить на помощь брату и привести туда конную дружину переславцев.